Глава 37. Утром, когда они проснулись, между ними не возникло никакой неловкости. Первая ночь словно сорвала барьеры. После этого они никак не могли насытиться друг другом. Постоянные прикосновения, объятия, поцелуи, чаще всего украдкой, чтобы не дразнить других. Но от этого всё становилось только слаще и приятней. Им казалось, что они ведут себя незаметно, но окружающие гномы не были глупыми. Они всё подмечали и время от времени не обидно подшучивали над своим королём, не доumeвая, что нашло на пару, которая уже который месяц состоит в браке. По идее, всё должно немного ослабнуть, а тут только новый виток. На волне эйфории работа с восстановлением продвигалась ускоренными темпами. Что было удивительно, учитывая сколько времени уходило на любовные игры. В итоге Ольга сама не поверила, когда поняла, что закончила полностью. В тот день гномы, как обычно, закатили пир. Они никак не могли пропустить такое событие. С фейерверками теперь все были более осторожны. Никому не хотелось повредить свежепостроенные лестницы. Но в остальном гномы ни в чём себе не отказывали. После того, как все немного отошли от застолья, жизнь потекла своим чередом. Грон правил, издавая новые законы. Остальные гномы возобновили обычную работу, а Ольга начала задумываться о том, что ей пора на поверхность, строить город. Эти мысли не нравились Грону. Он не мог пока покинуть царство, но и отпускать Ольгу одну ему крайне не хотелось. Эльфы постоянно следовали за Ольгой, будто тени, не помогали. Умом Грон понимал, что не стоит волноваться, что они не претендуют на физическую близость, но ничего не мог поделать с ревностью, которая иногда вспыхивала в груди как пламя. "Смотри", Грон поставил перед Ольгой большой ящик. "Это специальный сундук Начал он, присев рядом и откидывая массивную крышку. Видишь эти замки? У каждого особая комбинация, которую знают только два гнома король и казначей. Ольга кивнула, оглядывая монстра технической мысли. "И зачем ты мне его показываешь?" спросила она. Даже думать не хотелось, какой вес у ящика и сколько сил у гнома, который с такой лёгкостью его принёс. Это особые сундуки. Грон сел рядом. В них хранится королевское золото. И... Ольга чуть нахмурилась. И они сейчас совсем пусты. Грон подхватил ее руку и поцеловал пальцы, заглядывая в глаза. Ольга моргнула, а потом до нее дошло. Этот жук хотел занять ее хоть чем-нибудь, чтобы отвлечь от города на поверхности. «Ах!» Она притворно вздохнула и печально покачала головой. И сколько в королевстве таких сундуков? 50, с готовностью ответил Грон, не подозревая, что его ждёт. И все пустые, все пустые. Его голос прозвучал удручённо и печально. Мои предки изрядно потратились, и никто из них не хотел пополнять золотой запас. Он душераздирающе вздохнул. Какие нехорошие гномы. поддержала его Ольга, а потом сделала вид, что глубоко задумалась. Громна наблюдал за ней, стараясь ей не показывать, что он вообще на что-то намекает. Вот просто захотелось принести сундук в их спальню. Что тут такого? Хорошо, я наполню его, решила Ольга. Конечно, той жилы, которой она недавно коснулась, не хватит заполнить все 50 сундуков. Но кто сказал, что в окрестностях только одна жила? Правда? Конечно, Ольга улыбнулась. Мы будем самым богатым царством во все времена. Грон улыбнулся и потянулся за поцелуем, но Ольга отпрянула, сделав вид, что слишком воодушевлена идеей. На самом деле, ей хотелось слегка наказать мужа за нелепую попытку манипулировать ею. Она крайне не любила подобного. Если ему чего-то хотелось, то он должен был сказать об этом прямо, а не прибегать к таким методам. Конечно, Грон не особо-то и скрывал свои намерения, но всё равно нужно было сделать так, чтобы в будущем у него и мысли не возникло делать нечто подобное. "Показывай", попросила она. Грон разочарованно отстранился. "Что именно?" спросил он у Грюма. "Как что? Пустые сундуки будем наполнять прямо сейчас?" Голос и вид у мужа были кислыми. Ему явно не хотелось сейчас куда-то идти, ведь у него имелись немного иные планы. Но Ольга была к ремень. Она не собиралась так просто уступать. «Конечно», — сказала она с воодушевлением, «чем быстрее начну, тем быстрее закончу». На этом моменте она слегка прищурилась и, подавшись вперед, чмокнула мужа в губы коротким поцелуем-обещанием. Грон немного подумал, но решил не спорить. Он действительно отвёл Ольгу в королевскую сокровищницу, которая сейчас была практически пуста. Оля устроилась удобнее, а потом заявила, что не выйдет оттуда, пока не заполнит все 50 сундуков. К тому моменту Грон уже понял свою ошибку, но было поздно. Если кто-то думает, что ей удалось заполнить сундуки за пару дней, то он ошибается. Сам процесс поднятия золота на поверхность не был сложен. Однако золотые жилы по близости не были бесконечными. В итоге Ольге пришлось тянуться мыслями очень далеко, чтобы взять то, что ей нужно. Но несмотря на это, спустя какое-то время все 50 сундуков были полны чистым золотом в форме слитков. Грон по большому счёту, не надеявшийся на такой результат, был очень впечатлён. Он понимал, что светить таким богатством, которое появилось словно из воздуха, ему явно не стоит. Если кто-то узнает, то сразу начнёт задавать вопросы, а там путём логических размышлений найдёт правильный ответ. Из-за этого он забрал ключи от сокровищницы у казначея, посетовав, что в ней совсем пусто и ходить туда больше не надо. Казначей, конечно, удивился и поинтересовался, где тогда брать деньги на нужды царства. Грон сделал ещё более хмурое лицо и дал гному понять, что пока они будут тратить личные средства самого Грона. Если тот и усомнился, то придержал свои мысли при себе. Грон приказал следить за ним, опасаясь, что казначей пойдёт с этими новостями куда-то ещё. Но к его облегчению, тот был гномом старым и очень умным. Он не стал ни с кем делиться, благоразумно отстраняясь от этого дела, как можно дальше. Всё, теперь я могу отправиться наверх, спросила Ольга как-то вечером, когда они лежали в постели и вяло ласкали друг друга после основного действия. Наверное, нужно было спросить до, но Ольга, как уже было сказано, не любила манипулирование. Неважно, направлено ли оно на неё или она сама выступает в роли манипулятора. Эльфы защитят меня, если что. Они сейчас мне нужны. Гоблины снова зашевелились. Начался противляться Грон. Мне не обязательно брать всех, усмехнулась Оля и слегка ущипнула мужа. Он вздрогнул, но возмущаться не стал. "Я не могу пойти с тобой", произнёс он таким тоном, словно уведомлял её о конце света. "Я знаю", Оля приподнялась и мягко поцеловала Грона в губы. "Со мной всё будет в порядке. Ты слишком сильно беспокоишься. Совет всё ещё эльфы позаботятся об угрозах. Да и ты ведь дашь мне пару гномов". самых компетентных, пообещал Грон, сдаваясь, а потом резко повалил Ольгу на спину, начиная целовать в шею. Оля громко застонала и прогнулась в спине, прижимаясь к телу мужа. На поверхности Ольга отправилась под таким конвоем, что даже если кто-то и захотел бы что-то против неё сделать, то ему пришлось бы отступить. Эльфы выглядели спокойно, хотя и поглядывали по сторонам. А вот гномы вели себя так, будто совершали вылазку в стан врага. Они реагировали на каждый упавший камушек, скидывая секиры и едва не рыча. "Его величество голову мне снимет, если с тобой что-то случится", буркнул один из гномов, когда Ольга всё-таки не вытерпела и попросила их быть более естественными. "Ага", подхватил второй. Я устал его слушать, когда он давал нам это задание. 2 часа возмутился третий гном. Он 2 часа втолковывал нам, что делать и как себя вести. И что с нами будет, если мы хоть на миг расслабимся. Да чтобы я, да чтобы ещё раз, удручённо вздохнул четвёртый. Ольга не стала перед ними извиняться. Действия мужа её позабавили, к тому же ей было приятно, не без этого. За пределами подземелий их ждали. Часть эльфов с Людмилой Ивановной и парнями направились в долину, искать самое подходящее место, а часть осталась. Выдвигаться сразу они не стали. Сначала переночевали и только на следующее утро продолжили путь. В дороге Ольга мысленно представляла себе, как будет выглядеть будущее поселение. В голове выстраивалось что-то вроде европейского средневекового города с узкими улочками, замком и высокой стеной. Долина предстала перед ними внезапно. Вот они только шли по лесу, спускаясь с горы, и вдруг лес куда-то делся, а впереди простёрлось пустое пространство. Вдали, около невысокого халама, обнаружились остальные. Людмила Ивановна больше не выглядела обиженной на весь мир. Она звонко смеялась и светилась, как яркое солнце. "Я уже всё придумала", спустя некоторое время сказала женщина, лучась энтузиазмом. "Вот, смотри". Она подвела Ольгу к рисунку на земле, который все тщательно обходили, явно опасаясь испортить. Ольга с интересом принялась рассматривать изображение. Ничего необычного она не увидела. В центре Людмила Ивановна нарисовала подобие крепости, скрытой от остального города стеной. Стена эта не просто отделяла замок, она изгибалась и укрывала весь город, окружая его спиралью. Перед тем, как приступить к строительству, Ольга долгое время бродила по местности. Она мысленно представляла себе, где будут улицы, где дома, где стена А где расположится сам замок? Первое время Людмила Ивановна бродила следом и постоянно что-то рассказывала или объясняла, видимо, думая, что это как-то помогает Ольге. Но потом, осознав, что на неё никто не обращает внимания, отстала. Ну, спросила она на пятый день: "Когда начнём?" Ольга пожала плечами. Не хотелось переделывать всё 10 раз, поэтому она предпочитала подготовиться. Мыслинного представления ей было мало, поэтому она попросила эльфов с помощью палок, воткнутых в землю, обозначить примерное расположение всех будущих объектов. Те не стали задавать вопросы, сходили в лес, наломали подходящих кольев и оперативно сделали то, что от них требовалось. Так было гораздо лучше. Ольга сразу ощутила большую уверенность. Начать она решила с проверки пустот. После этого обозначила контуры домов, улиц, стен и замка, сделав это с помощью выступивших по её просьбе на поверхность камней. Все с любопытством наблюдали, как камни сами по себе появляются над землёй. Выглядело это действительно слегка сюрреалистично. Затем они обговорили, в каком месте расположат канализационные люки и сливы в домах. На формирование подземной канализационной структуры Ушла почти неделя. Ольга вымоталась, ведь приходилось не просто двигать камни, а формировать из них пустотелые трубы прямо в земле. Все они вели в одном направлении. В нескольких километрах от будущего города будет выкопан большой котлован, который в дальнейшем будет заполняться отходами из города. И эти отходы впоследствии жители ближайшей местности станут использовать для удобрений. Ольга сомневалась, что одного котлована хватит, но пока решила ограничиться им. В будущем можно будет сделать ещё один или даже несколько, если город слишком разрастётся. Выбирая камни для строительства, Оля очень внимательно следила за тем, чтобы не спровоцировать обрушение, поэтому она предпочитала подтаскивать камни, а не поднимать их из глубины. Так было даже проще. Остальные не сидели без дела. Максим долгое время вёл расчёты, пытаясь вытянуть на поверхность где-нибудь неподалёку целую реку. Судя по бледному виду и кругам под глазами, задача была не такая уж лёгкая, а сам парень слишком нервничал. Артёму в какой-то момент надоело просто наблюдать, и он отправился с парой эльфов в царство гномов договариваться о доставке огненных камней. Для нормальной жизни городским требовались не только горячие камни, которые обеспечит тепло, но и факелы, и нагревательные плиты для приготовления пищи, плюс холодильные ящики. В общем, на плечи Артёма легла миссия по доставке в город всех артефактов, которые в будущем могли значительно улучшить качество жизни горожан. Ольга пыталась понять, чем эльфы будут впоследствии расплачиваться с гномами, но ничего на ум не приходило, кроме мысли, что Максим и Артём отработают, наполняя артефакты гномов своей магией. Эльфы разделились на части. Они очень эффективно распределили свои силы, сформировав отряды для разных задач. Самая малая часть взяла на себя функцию городской стражи. Как поняла Ольга, туда вошли самые сильные и разумные представители этой расы. Большая решила стать различными ремесленниками. Никто из них толком не владел какими-либо профессиями, но как это всегда бывает, кто-то что-то слышал или умел. Некоторые в прошлом увлекались бытовыми занятиями, о которых предпочitali товарищам не говорить. Например, один из эльфов плёл красивые браслеты. Не очень практичное умение в нынешних условиях, но всё лучше, чем ничего. Если постарается, то сможет развить этот навык во что-то полезное. Будущие ремесленники разделились на группы. Каждая взяла на себя одно направление: выделка кожи, пошив одежды, изготовление посуды и так далее. Разделялись эльфы непроизвольным образом. Они пробовали различные занятия, а потом уже решали, что нравится больше всего. Все они выглядели неловко, примиряясь к делам, к которым раньше никогда не прикасались. Однако, несмотря ни на что, эльфы готовы были идти вперёд, меняясь, как требовали от них обстоятельства. Из-за отсутствия опыта они то и дело ранились, и тогда на помощь спешила Людмила Ивановна. Кроме этого, женщина занималась тем, что бродила по местности и выбирала кустарники, деревья и растения, которые, как она поясняла, потом будут пересажены в городе. Благодаря магии не пришлось волноваться, как соорудить крыши домов. Ольга всё изготавливала из камней, включая балки и сами крыши. Конечно, всё это было сделано очень лёгким, но прочным. Ей не составило труда зажать камни, придав им большую плотность и меньший объём. Оля не могла не думать о красоте, поэтому черепицу на крыше сделала из красного камня. Замостить дороги было одной из самых простых вещей. Больше всего Ольга возилась с замком. Она понятия не имела, как в нём должны располагаться комнаты, поэтому им с Людмилой Ивановной и парнями приходилось проводить долгие часы за обсуждением. Конечно, можно было сделать всё просто, но Ольге не нравилась такая идея. Хотя под конец второго месяца она начала слегка злиться, ведь давно уже скучала по мужу, желая оказаться наконец снова в его успокаивающих объятиях. К тому моменту на улице заметно похолодало. И не просто похолодало, пошёл снег, а температура упала ниже нуля. Эльфы спешно обустраивались в домах. Создавать ткани они пока не умели, поэтому обходились выделанными шкурами или тем, что удалось добыть у гномов. Посуда была собственного изготовления. С ней помогли парни. Мальчишки сами толком не знали, как её делать, но общие представления у них имелись. В итоге, когда пришла зима, Город более или менее был к ней готов. Ясно, что продукты придётся добывать прямо во время холодного сезона и довольствоваться в основном мясом. Но эти эльфы, в отличие от своих лесных братьев, не были против такой диеты. Когда замок был почти достроен, а Ольга едва терпела занудство Людмилы Ивановны, ей доложили, что в город прибыла делегация от гномов. На встречу с мужем, а она была уверена, что он будет там, Ольга летела как на крыльях. Как она и думала, Грон был вместе с делегацией. Когда он увидел её, то поначалу замер, бегая взглядом по её телу и лицу, а потом стремительно приблизился и обнял, накрывая её губы своими. Поцелуй был поглощающим и настолько мощным, что Ольга едва устояла на ногах. Она вцепилась в широкие плечи, ощущая, как её всю трясёт. Отстранившись, Грон положил руку ей на голову и посмотрел прямо в глаза. "Я скучал", произнёс он, забирая её дыхание себе. Ольга сглотнула и улыбнулась, чувствуя, как её губы подрагивают от нахлынувших эмоций. "Я тоже", шепнула она и прильнула к нему всем телом. Так они и стояли какое-то время, словно не желали расставаться ни на миг, но холод сделал своё дело. Ощутив, как жена начинает дрожать, и явно не от возбуждения, Грон быстро повёл её обратно в замок, из которого она вылетела, забыв накинуть верхнюю одежду. "Это нечто грандиозное", делился он своими впечатлениями вечером, когда гномы, пришедшие вместе с ним, и эльфы всё-таки организовали приветственный пир. "За такой короткий срок тебе удалось построить настоящее чудо". Ольга смутилась. Она настолько привыкла к городу, что не воспринимала его чем-то выдающимся. Наверное, для этого следовало отстраниться и взглянуть со стороны. Спасибо, поблагодарила она, морщась. Что такое? встревожился Грон. Он держал руку жены, не желая отпускать её ни на минуту. Ему с большим трудом удалось просидеть в царстве так долго. Уже на следующий день после ухода Ольги он начал скучать. В итоге это дало ему дополнительный стимул закончить с делами в самые короткие сроки. Как бы ему не хотелось отказать с Сильфом в сотрудничестве, он был вынужден договариваться с ними. Приняв новую делегацию, Гронн долгие недели вел переговоры, не желая больше ничего уступать. Когда с Сильфами было закончено, к нему начали стекаться сообщения о проявлениях спонтанной магии гномов. Гронн был очень удивлен. Не так давно старой магией не обладал никто, кроме Ольги. Правда, после снятия печати и сам Грон владел чем-то похожим. Он мог управлять камнями, слышать землю, но такой чёткости и виртуозности, как у жены, у него всё-таки не было. Про остальных гномов не было и речи. И вот теперь Грон услышал, как старая магия то и дело вспыхивала в ком либо, словно печать, сдерживавшая её в телах королевской семьи, не давала магии распространиться и в остальных гномах. Совет снова попытался возразить, испуганно уверяя всех, кто готов был слушать, что подобное приведёт к беде. Но Грон не желал больше сковывать свой народ и запер самых рьяных ораторов в темнице. Сами гномы были в восторге. Их сила и близко не могла сравниться с мощью Ольги или Грона, но даже такая слабая магия казалась им настоящим чудом. Король в их глазах приобрёл статус настоящего божества. Членов совета многие гномы начали попросту презирать за то, что они хотели сделать. Гномы внезапно поняли, что действия жадных до власти советников украли у них настоящую свободу. Их суть, то, чем они являлись. Магия была чем-то особенным, чем-то невероятно родным и близким, важной частью их самих. Когда её не было, они не понимали этого, но когда она вернулась, гномы плакали, осознавая, какой огромный кусок был оторван от них. "Что за запах?" спросила Ольга, окидывая стол таким взглядом, будто там находилось нечто отвратительное. В какой-то момент она Е2 не позеленела, а потом вскочила и унеслась в сторону уборной. Грон и сам побледнел от одной мысли, что жена заболела, пока он сам решал различные проблемы своего народа. Ему стало дурно. Он даже думать не хотел, что недомогание могло быть чем-то серьёзным. С помощью одного из встревоженных состоянием королевы эльфов, он добрался до уборной. Ольга уже умывалась, выглядя встрёпанной и бледной. Глаза её лихорадочно блестели, а губы казались слишком красными. "Что с тобой?" спросил Грон, приближаясь, положив руку на спину жены, он встревоженно заглянул в её глаза. "Не знаю", Ольга озадаченно потёрла лоб. Она нахмурилась, прислушиваясь к себе. "Наверное, что-то не то съела". "Ну, конечно", услышали они чуть насмешливое Оба повернулись в сторону входа. Там стояла Людмила Ивановна. Она смотрела на них прищуренными глазами, в которых отчётливо виднелись смешинки. "Ты что-то знаешь?" угрожающе спросил Грон и сделал шаг вперёд, демонстрируя всем своим видом, что хочет схватить женщину и встряхнуть, добиваясь ответа. "Я многое знаю," чуть игриво произнесла Эльфийка. Например, что женщину может тошнить не только потому, что она что-то не то съела, добавила она чуть и ехидно. Хотя многие почему-то в первую очередь думают именно об этом, забывая, что у них вообще-то есть мужья и сексуальная жизнь. Ох, Ольга позади Гронова вздохнула. Гном немедленно повернулся к ней, желая убедиться, что с ней ничего не случилось. Она стояла прямо, глядя на эльфийку удивлённая и растерянная. А правая рука при этом лежала на животе. Жест по какой-то причине показался Грону защитным. Спустя мгновение и до него дошло. Он пошатнулся, а потом неверящим взглядом посмотрел на жену. "Ты?" выдохнул он поражённо. Ольга моргнула. "Кажется, да", чуть дрожащим голосом произнесла она. Грон ошатнуло вперёд. Он и сам не понял, как обнял Ольгу, а потом замер. Он смотрел в её глаза и видел в них целый мир. Он никогда даже подумать не мог, что у него появится ребёнок. Это было настоящее чудо, даже больше, что-то невероятное, восхитительное. Он не мог подобрать слов, чтобы описать ту бурю, которая разразилась внутри. Ольга в одно мгновение стала в 1000 раз дороже и удивительней. В следующий момент они целовались. На заднем плане кто-то хохотнул, а потом послышались удаляющиеся шаги. Но ни Гром, ни Ольга не обратили на это никакого внимания. Весь их мир в этот миг был сосредоточен друг на друге.